Стив перестал читать. Удачный день Нины, удачный день. Он оттолкнул стенограмму, зазвонил телефон. Они с Хью подскочили. Стив бросился на кухню, Хью побежал к параллельному аппарату в кабинете. Стив Петерсон. Пусть это будет хорошая новость, пожалуйста. Мистер Петерсон. Это отец к е н н е Ди из церкви Святой Моники. Боюсь, что произошло нечто весьма странное. Горло сжалось в комок. Что именно, падро? А двадцать минут назад, когда я поднялся на алтарь, чтобы начать вечернюю мессу, то нашел под дверью маленький пакет. Позвольте мне прочесть, что на нем написано: немедленно доставьте с т и в у п е т е р с о н у Вопрос жизни и смерти. И ваш телефон. Это что какая-то шутка? Руки сразу вспотели. И Стив услышал собственный хриплый голос: нет. Это не шутка, это может быть важно. Я сейчас приеду за пакетом, падре, и, пожалуйста, не говорите никому об этом. Конечно, мистер Петерсон, я подожду вас у себя дома. Когда спустя полчаса Стив вернулся, Хью ждал его с магнитофоном наготове. В мрачном молчании они включили запись. Раздался приглушенный хрип, потом голос ш е р о н Стив побледнел. И Хью схватил его за руку. Сообщение. Она повторяет сообщение, которое похититель дал ей. В чем она была не права? За что он должен ее прощать? Она так неожиданно замолчала, как будто ее оборвали. Нил, вот что это за хрипы? Нил задыхается в приступе астмы. Стив слушал запинающийся голос сына. Шерон заботится о нем. Зачем он упомянул о матери? Почему сейчас? Стив сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. Прижал их к губам, пытаясь сдержать рыдания сотрясавшей грудь. Вот и все. Хью протянул руку к магнитофону. Мы прослушаем запись еще раз. Но не успел он нажать на стоп, как зазвучал еще один голос, мягкий, ласковый, мелодичный, приглашающий войти. Как хорошо, что вы пришли, заходите, заходите. Стив в скочил. На него страшно было смотреть. Что это? закричал Хью. Кто это? О боже! Боже, это моя жена, это Нина. Глава тридцатая. Хэнк Ламонт припарковал машину перед баром Мельница на Фэрфилд-авеню в к а р л е Снегопад снова усилился, резкие порывы ветра швыряли хлопья в лобовое стекло. с о щ у р и в большие голубые глаза Хэнк вгляделся в плохо освещенный зал. Там было почти пусто. Наверное, из-за непогоды люди сидят по домам, но это даже к лучшему. Проще будет поговорить с барменом при условии, что тот любитель почесать языком. Он вылез из машины. Боже, ну и холодина! Что за мерзкая погода! Трудно будет следить за машиной Петерсона. Автомобилей на дороге мало, и поэтому каждый бросается в глаза. Хэнк толкнул дверь и вошел в бар. Теплый воздух обволакивал. А ноздри защекотал приятный запах пива и еды. Моргая, чтобы разлепить ресницы от снега, он взглянул на стойку. Всего четыре посетителя. Он не спеша подошел к бару, з г р о м о з д и л с я на табурет и заказал п и в о п о т я г и в а я пиво, Хэнк приглядывался к посетителям. Двое смотрели хоккей по телевизору. Хорошо одетый мужчина с виду преуспевающий бизнесмен перехватил его взгляд. Согласитесь, сэр. Разумный человек не поедет за десять миль в такую погоду. Гораздо проще вызвать такси, начал он. Вы абсолютно правы, мистер. Горячо поддержал его Хэнк. Я только что из п е т е р б о р у и точно могу сказать, дороги действительно никуда не годятся. Он глотнул п и в о Бармен вытирал стаканы. Вы из п е т е р б о р у Я вас там не встречал, верно? Да, я просто проезжал мимо, захотел передохнуть и вспомнил про старого приятеля. Билл Люфц, он тут часто бывает в это время. Да, Билл здесь почти каждый вечер. Согласился бармен. Но вам не повезло. Вчера он не приходил, потому что водил жену в кино и ресторан в честь их годовщины. Мы думали, что он ее отвезет и заскочит пропустить стаканчик на ночь, но он так и не появился. Просто удивительно, что его опять нет. Видимо, она ему закатила скандал. А если так? Мы об этом узнаем, верно, а р т е Другой одинокий посетитель поднял голову от кружки, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Кому нужна эта трепотня? Хенк засмеялся. Зачем тогда нужен бар, если не выпускать здесь пары? Один из любителей хоккея выключил телевизор. Никудышная игра, заметил он. Дерьмо, согласился другой. Тут вот приятель бил л ф т ц а Бармен кивнул на Хенка. Лес. Уоткинс представился м у ж ч и н а повыше. Пит Лернер, с о л Галхенг, Джо Рейнольдс сообщил т о с т и к Чем занимаешься, Пит? Поставками водопроводного оборудования в Нью-Хэмпшире. Еду в Нью-Йорк за образцами. Как насчет пива? Я угощаю. Прошел час. Хью узнал, что Лес и Джо торгуют в магазине низких цен. На седьмой федеральной трассе Арти чинит машины. Лысый менеджер Алан Крёгер работает в рекламном агентстве. Многих завсегда т о их не было из-за погоды, например Билла Финноли, да и Дона б р о н е г а н а Чарли Пинчер обычно заскакивал, но они с женой заняты в труппе самодеятельного театра, наверное, репетируют новую пьесу. Прибыло такси Крёгера, Лес подвозил Джо, они попросили счет. Арти поднялся, бармен отмахнулся от его денег, за мой счет, сказал, он, мы будем по тебе скучать. Точно, вставил Лес. с д а Чарти. Дай знать, как у с т р о и ш ь с я Спасибо. Если дело не пойдет, я вернусь и начну работать у Шоу. Он меня все зазывал ездить с ним. Почему бы и нет? Он знает хорошего механика, согласился Лес. А куда едете? п о и н т е е р с о в а л с я Хэнк. На р о т Айленд, в Провиденс. Жаль, что не успел попрощаться с Биллом, заметил Джо. Арти цинично рассмеялся. Рутаиленд, не Аризона, я вернусь. н ну, о пора спать. Хочу завтра двинуться пораньше. Аллан Крёгер неопределенно махнул в сторону двери. Аризона, п р о т я н у л о н дом пестрой пустыни. Пестрой п у с т ы н я одна из достопримечательностей штата Аризона, пустыня, известная цветущими кактусами. Четверо мужчин вышли одновременно, запустив в бар поток холодного воздуха. Хэнк проводил Арти долгим изучающим взглядом. Что этот Арти? Хороший приятель Билла Люфца? Бармен покачал головой. Нет. Любой, у кого нормальный слух, становится приятелем Била, когда тот пропустит пару стаканов виски. Вы это должны знать. Ребята уже поняли, в чем дело. Дома жена Била целыми днями капает ему на мозги. Вечером он приходит сюда и капает на мозги всем подряд. Ясно. Хэнк подтолкнул б а р м е н у стакан. Сам-то выпей. Не откажусь. Когда народу много, я не пью. На т у т шаром покати. г н у с н а я сегодня ночка, прям мурашки по коже. Наверное у всех так. Этот парень Томпсон, его мать живет в двух кварталах от меня. Хэнк сощурился. Вот что случается, когда ходишь и убиваешь людей. Закинул он пробный шар. Бармен покачал головой. Мы не верим. Что этот парнишка кого-то убил? Конечно, один раз он уже срывался, так что все может быть. Говорят, что самые страшные убийцы — с в и д у обычные люди. Я тоже это слышал. Знаешь, Билл и его хозяйка живут в том доме, где убили женщину, доме Петтерсона. Да, я знаю. Они это тяжело пережили. Дора Люфтс уже много лет работает на п е т т е р с о н а в Билл говорит, что малыш сам как призрак, плачет все время, до сих пор его мучают кошмары. Тяжело, согласился Хэмп. Бил л со своей хозяйкой хотят переехать во Флориду, а пока здесь околачиваются. Все ждут, когда отец мальчика снова женится. Он встречается с какой-то журналисткой. Бил л говорит, что красивая. Вчера вечером приезжал а к ним, правда? Да, малыш к ней не очень. Боится, что ему хотят мать заменить. Дети все так, наверное. Отец редактор в событиях. Знаешь, новый журнал, года два ему. Кажется, он в него немало вбухал.